Глава одиннадцатая. Баркельфедро в засаде. Найти уязвимое место Джузианы и нанести ей удар таково было, по причинам, о которых мы говорили выше, непреклонное желание Баркельфедро. Хотеть недостаточно, надо мочь. Как взяться за это? В этом весь вопрос. Мелкие негодяи тщательно разрабатывают подробный план гнусности, который хотят совершить.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 «Милая моя», — заметила она Джузиане, — «мы говорим о аде, как две дурочки. Спросим у Баркельфедра, что представляет собой ад. Он должен хорошо разбираться в этом». «В качестве дьявола?» — спросила Джузиана. «В качестве животного», — ответил Баркельфедра, — «и поклонился». «Он, сударня, обратилась королева к Джузиане, — «умнее нас с вами». Для такого человека, как Баркельфедра, быть приближенным к королеве